День рождения. А в общий вагон проходного Московского Тоня села в 4 утра, в 8 будет на месте. Сэкономить не лишнее, да и не впервые. Семь лет уже они встречаются на Катькином дне рождения после того, как подруга вернулась, разведясь с Салаватом. Поспать все равно не получится. В это время там все храпит. Пятница. пятницу едут домой проведать семьи. Но там, где храпят, мест нет. Есть там, где еще допивают. Устроилась по-турецки на боковом, раскрыла ноутбук. Мужики в купе матерятся грозно и неумело. На полу мусор, на столе бычки. Из другого конца вагона магнитофон надрывается. «Welcome to Moscow, welcome to Russia». Пушкин, Гагарин, Ростова, Наташа. Ладно, подумала, Москву уже покоряли. Катька в консерватории, они соленый на филфаке. А родное не за май, а русский народный студентки в полевых условиях узнавали В экспедициях от старых частушниц и тертых зэков. А этих-то кто правильно материться научит? Наташа Ростова или. Олег Кошевой. На четырнадцатом километре поезд остановился посреди поля. Место это считалось в балахунье нехорошим. Ни жилья, ни дороги. Неделю назад тут нашли труп гастарабайтера с пробитым черепом. Тоня посмотрела в окно, но ничего подозрительного в темноте не разглядела. На небе светили звезды. В вагоне воняло, ей захотелось на свежий воздух, но пришлось, уставившись в компьютер, тюкать статью последней из молокан для интернет-газеты. В понедельник крайний срок, пришлось спешить. Она родимая и кормит, не же богадельня университет. В деревне Катаврас в 30 километрах от Балахонья, несколько человек, кажется, еще придерживаются старинной, родительской веры. Тетя Клава Морозова, ее дальняя родственница, собирает по воскресеньям бабулек, читает Писание, поют гимны. В XVIII веке зародились в Балахоне протестанты из крестьян, правда искатели и начетчики. Да почти все повывелись, не пили, не курили. В пост позволяли себе молоко. Завели свои священные книги вдобавок к Библии. Старались никому не досаждать и делать добрые дела. Понятно, что сперва их потеснили попы, а окончательно добил революционный матрос. Обмылок Коева в купе смотрит теперь на нее поверх стакана волком. Ничего не съест. Райцентр Чурки, где живет Катька, большая деревня, зато находится на полпути между городами, Тониным Балахуньем и Алюниным Урюпинском. Вернувшись в Чурки, Катька пошла регеншей в церковь, стала жить с мамой и котом Васькой. Сын Саня в Москве играет на гитаре в рок-группе свято Эль -Герко». На самом деле «Свят» — это Колька, Прокопюк, Санин одноклассник, но в отличие от мамы и ее подружек, Москву мальчишки, похоже, покорили. Тоня сошла с поезда, втиснулась в автобус. Теперь главная забота — не раздавили бы ноутбук. Перед ней два мордоворота лет под тридцать, черненький и светленький, сидят развалившись, но прямо Пушкин с Гагариным. Тут автобус тряхнуло, Она изо всех сил вцепилась в поручень, что-то хрустнуло в руке, и сумка с ноутбуком полетела на мужичков. Тоня рефлекторно извинилась. «Ничего, ничего. Поддержим». Едет дальше. Офигевает от ситуации. Больную руку здоровой поддерживает. Они улыбятся, но места не уступают. Развернула ее как-то боком. Типа правое плечо вперед. Еле до Катьки добрела. «Алена уже там». Отправились в трампункт. Ручьи текут, мостик горбатый через речку, теплынь. Того гляди, сирень распустится. Добрый доктор, как ее увидел, запел. Я милого узнаю по походке. Такой говорит крен, только при вывихе плечевого сустава бывает. Хруст, когда он его вправлял, слышали все трое, а тонен крик разорвал тишину райцентра и распугал ворон на деревьях залетали над больницей, что мистер и на рассвете. По дороге домой завернули в аптеку, купить анальгетиков. Катька резко рванула дверь, отчего Алена прищемила указательный палец, да так, что ноготь почти отскочил. Набрали лекарств, побежали Алене палец обрабатывать. Катька всю дорогу прощения просит, еле отпоили дома валерьянкой. Успокоилась чуть-чуть. Тут позвонил муж. Сказала про плечо. Он вроде как рвался приехать, но почувствовала, что компьютер, любимый, ему бросать не хочется. Да и ухо еще болит. Отговорила. Полежу, сказала. Справим день рождения. Девчонки на поезд посадят. Катька с Аленой услышали. «Что с ним?» Отид. И дочка-сволочь четыре дня не звонит, опять на сносях. Залегла в своем бирюлеве. До родителей дела нет. Катька только хмыкнула. Ее Саня неделями на эсэмэске не отвечает. Бабло на концертах косит и любовь с фанатками крутит. Гнисенку почти забросил. Выгонят. Армия тут же схряпает. Еще и кот куда-то пропал. Весна у него тоже загул. Тут-то кот Васечка и заявился. Шатает его из стороны в сторону, морда рассечена, около глаза длинная рана, и кровь оттуда прямо хлещет. Короче, в боях получил зверюга тяжелое ранение и собрался умирать. Хронотоп. Райцентр, пятница, вторая половина дня. То есть аптеки уже не работают... Кота в контейнер и к ветеринару. Стучатся в дом. Дверь на одной петле еле держится. Выходит жена. Мой. Пьяный в дым. Да и не по котам он, а по коровам и лошадям. У соседа сегодня лошадь скинула. Там и напоили. А лошадь как? С гордостью в голосе. «Отстоял!» Стали прямо с улицы звонить в Балахонья, знакомому ветеринару Диме. Тот говорит, везите сюда, а кровь не унимается, смилостивился. Давайте рассказывайте, где рана, чтобы понять, не задета ли артерия. Сфотографировали на мобильный, послали фотографию развороченной морды. Тима по телефону продиктовал назначение, сказал, чтобы обязательно обработали рану обездораживающим раствором и кололи, гентамицин по полкубика. Катькина мама дозвонилась в местную больницу, объяснила ситуацию. Там умилились, сказали, чтобы приходили скорее, дадут антибиотиков и шприцы бесплатно. Пошли по той же дороге, что и утром. Закат, деревня, темень надвигается, а фонари местные жители продали на металлолом. Вдруг звонит Тонин мобильник. «Здравствуйте, это Александр», Димин научный руководитель. Дима мне переслал фотографию кота, у меня был схожий случай в практике. Постарайтесь избежать гентамицина. Колите только телозин. Это единственный антибиотик для животных, который доступен в нашей глубинке. Те же полкубика. И еще обязательно 5% глюкозу от слабости. И так обстоятельно начал объяснять, что могло быть задето с примерами из личной практики. Тоня поблагодарила, стала срочно прощаться. Знала, что учился Дима в Питере. «Вы же, говорит, из Петербурга звоните?» «Вообще-то, отвечает этот Александр, я звоню из Берлина». В больнице укололи кота, промыли морду. Домой его понесла, ясное дело, Катька. У Алены палец ныл, а у Тони в плечо отдавала на каждой кочке. Словом, калики перехожие. Иллюстрация к народному лубку. Только пришли домой, Катьки на мобильный начал истерически названивать Саня из Москвы. СМС-ку прочитал. «Ма, что с котом? У нас сейчас антракт. Все ребята волнуются. А свят вообще на стену лезет, говорит, петь не может». Потом уложили Ваську на топчан. Котяра на них ноль внимания. Сели пить чай. Молча жевали баранки, макали их в мед. И тут дикая трель на домашней. Звонит бывший Катькин муж из Индии. «Что, коту полегчало?» Катька изумленно. «Ты-то откуда знаешь?» Саня в антракте позвонил. «Я мантру соответствующую спел». Катька вызверилась. «Ты бы мантру пел, когда мне осенью операцию полостную делали». Салават, когда учился с Катькой в консе, был подающим надежды скрипачом, а сейчас издает в Москве эзотерический журнал «Аюрведа» на деньги бывшего мужа-банкира, его нынешней спутницы жизни. Журнал выходит нерегулярно, только когда деньги переводят, и в свободное время они торчат во всяких там ашрамах. Но кот вроде как и правда слегка ожил. Утром поздравили Катьку с днем рождения. Котяра расшатаясь, подошел к миске, ел, челюстью двигает, но ест. Настоящий мачо. Нарубили овощных салатов. На дворе великий пост. Попировали без спиртного. Катька потащила их в церковь, на соборование. В церкви -то не было уютно. Катькин хор пел замечательно. Батюшка маслом ее помазал. Все как надо. Вечером звонок муж. «Тонь, может ты завтра утренним поедешь? Мне уже жрать нечего». Собирались уезжать в понедельник, а поехали в воскресенье. Сперва проводили Алену в Урюпинск. У нее автобус раньше их поезда. На вокзал уже ехали на такси. Автобусы городские Тоня теперь долго будет бойкотировать. Катька, конечно, поехала с ней. где мне на прием. Теперь кот поездку выдержит? Сомнений нет. Поезд тронулся, Плечо отозвалось на толчок и заныло. Тоня ойкнула, а Васьки хоть бы хны, даже не проснулся. Посмотрели они с Катькой друг на друга, и такой на них напал хохот до да слез.